Глава 18. Утром, в 5, как только солнце встало, решили собираться. Но сначала позавтракать сели. Саблин достал свое, нужно было домашнее доесть, а то в дороге пропало бы. А консервы и потом поесть можно. Пока Саша резал сало, грел на спиртовке горох и варил чай, Аким прошелся по камням, снял мины, что ставил на ночь, сходил к могиле товарищей. На ней за одну ночь, несмотря на вылетаю на песок топливо, проросло несколько стеблей колючки. Тонкие, нежно-зелёные. Аким сначала хотел повыдёргивать её, но подумав, не стал этого делать. Пусть растёт. Ничего необычного Саблин вокруг не заметил. Степь как степь, только мокрая от непрерывных дождей. Очень хорошая погода. Шестой час, но даже и тридцати нет. Прохладно, комфортно. Хладогент расходовать не нужно. Ну как там? спросил Костенков, когда он вернулся. Саблин, скинув шлем на затылок, кивнул ему, мол, все в порядке. Ничего необычного. Хороший ты человек, каким? произнёс Саша с заметной ехицей. Главное, что не болтливый. вот есть некоторые казаки, как бабы, честное слово, и молотят языком, и молотят, что аж башка от них трещит. А ты как встал так за утро, даже и слова не сказал. Даже здравствуйте. Хорошо с тобой. Тихо, как в могиле. Аким подумал немного и согласился с ним. Произнес. Не жарко сегодня. «Ишь ты, восхитился пулеметчик. Вон оно как. Ну, давай тогда есть. Они стали накладывать себе еду накладывали по предполагали, что им предстоит долгий путь, и когда еще раз удастся поесть, неизвестно. Еле не спеша. Казаки знают, чтобы как следует поесть, торопиться нельзя. И саблины, коштенков, шлемы не надевали. Перчатки во время еды стянули, их волосы, лица, руки были мокрые от мелкого непрерывного дождя, но они ничего надевать не хотели. Человеку, что всю жизнь не снимает кахазе и респиратор, Дождик не проблема. дождик удовольствия. Наелись на весь день. Взяли планшет взводного. Открыли карту. От Ивановых камней, на которых они сидели, до их станицы ровно на северо-запад 240 километров. Это если по прямой через барханы. Этот путь они даже не рассматривали. Ветер гонит песок, и он собирается в песчаные волны, как рябь на воде. Только волны эти в 2-3 метра высотой получаются. Если идти на прямки, то придется вверх-вниз карабкаться и спускаться, карабкаться и спускаться. И так две с лишним сотни километров. Никаких аккумуляторов не хватит. Да и сами они замордуются до потери сознания от такого путешествия. А если не лезть на барханы, а петлять между ними, то расстояние, которое придется пройти, увеличится минимум в два раза. Нет, северо-запад не вариант. Можно было идти на северо-восток. Может, в станицу вернемся?» — предложил Саблин. Это он как вариант предложил. Он знал, что Саша откажется, он и сам не хотел идти за сколопендрами. В станицу? переспросил Корстенков удивленно. Видно, такая мысль даже в голову ему не приходила. Мало ты что ли вчера людей хоронил? Хочешь еще в похоронной команде поработать? Такая мысль Саблину в голову не приходила. А ведь Саша был прав. До станицы Карпинской восемь километров. Если бы там кто жив был, мы бы здесь на камнях хоть урывки разговоров слыхали бы, продолжал пулеметчик. А в эфире тишина, словно мы с тобой одни во всей степи. Да. Сашка прав на все сто. Саблин думает несколько секунд и говорит: Значит, на южную дорогу, на восток пойдем. А, дойдем и на север свернем. Ну так и сделаем, соглашается пулеметчик. Он чешет мокрую голову. До южной дороги дойдем. Да, крюк немалый получится. И не только из-за крюка он чешет голову. Туда на север ушли исколопендры. Они не говорят об этом, но эти твари шли и к их станице. Или до Енисея дойдем, вдруг говорит Саблин, мотая карту пальцем, остановился. Вот, 120 верст идти легко. А там, может, встретим на реке кого-нибудь из болотных или пройдемся до станицы Галкиной по берегу. Это был неплохой вариант. идти к Енисею будет легко. Барханы обычно тянутся с запада на восток. Северные и южные ветра именно так их выстраивают. А других ветров в степи и не бывает почти. То есть, бесконечно перелезать через барханы не придется. Можно будет идти между ними на восток к реке, не растрачивая лишнюю энергию. Саша вдруг сразу согласился. А что, можно, говорил он, рассматривая карту. А на реке, если не встретим никого, то пешком по берегу пойдем, 100 верст, и мы в Галкиной. А там казаков попросим, так Патрухан у нас до дома на лодке довезут. Так и порешили. Это был самый удобный маршрут. Об одном они говорить не стали. Это, конечно, был самый удобный для болотных казаков маршрут, но не самый безопасный. Но это еще видно будет. Когда они хоронили товарища, они оставили себе все, что могло им понадобиться. Оставили себе по три аккумулятора, братам в могиле незачем они. По три банки хладагента, про запас воды, патронов, мин, гранат. Гранат для подствольника по четыре штуки взяли. Еды. Саблен нашел и пыльник себе относительно новый, почти не сожжённый кислотой. Это был пыльник, судя по номеру и знаку какого-то минёра из третьей сотни. И щит себе новый взял. Сашка сидя на корточках раскладывал все, что им потребуется в дороге, спрашивал: "Слышь, Аким, а что, может, мне тоже дробовик взять?" "Винтовку бери", отвечал Саблен. Знаю, что к дробовику надо еще приноровиться. Вдруг опять на сколопендров в степи попадем, — продолжал Коشتенков. Дробовик для них получше будет. Дробовик хорош на дистанции до 100 метров. И живность стрелять из него лучше. Да и Жакан и на 100 метрах ударит по хлеще пули, но на пяти сотнях от дробовика проку никакого. А в степи и на больших дистанциях иногда стрелять приходится. Бери винтар. Настоял Саблин. — Там не только зверёы бывает. Сашка кивнул, больше спорить не стал. Взял Т2010, и они стали собирать рюкзаки. Сложили всё, что нужно. Поставили новые аккумуляторы, выпили воды, баллоны с хладагентом даже менять не пришлось, полные были. Погода-то прекрасная стояла. Ещё раз подошли к могиле товарищей. Постояли. Ни слова не сказали. Нечего было говорить. И стали спускаться с камней. Время было начало седьмого, когда они спустились и взяли направление строго на восток. Они шли к Енисею. И идти им было три, а то и четыре дня. И пошли. Саша шел первым, Аким в семи метрах сзади по уставу. Рации выкрутили на прием в надежде, что хоть кого-то найдут. Впрочем, они не очень на это надеялись. Если бы хоть кто-то был в эфире, то слышны были бы шумы хоть какие-нибудь. А так только унылые фоны и все. Так и шли вдоль барханов, искренне удивляясь длинным лужам, что разливались между кучами песка. А по краям куч пачками тянулись, вылезали из грунта, что не завален песком, ровные и крепкие побеги колючки и тюльпан рос клочками прямо из воды. И стебли анчара лезли к свету. Вот она, жизнь какая. Ей только дай волю, и она попрет даже в, казалось бы, безжизненной пустыне, где жара бывает до 60 доходит. Саблин очень этому буйству удивлялся, а Коشتенков указывал стволом винтовки на что-то интересное, невиданное доселе и после поворачивался к нему. Смотрел, видит ли Саблин всю эту красоту, и когда убеждался, что Аким Также, как и он, удивлен увиденному, поворачивал голову вперед, шел дальше довольный. Они и часа еще не шли, когда наконец вышли на дорогу. Дорога шла с севера на юг, и им только нужно было ее пересечь и идти дальше на восток. Но пришлось задержаться. В километре севернее они увидали БТР. Сначала, пока не разглядели его как следует, обрадовались, а чуть приглядевшись, Чуть увеличив зум камеры, они поняли, что БТР завалился правыми колёсами в квет. Почти перевернулся. Пройти мимо казаки не могли. Мало ли, может, там помощь кому нужна. Пошли к нему только с предосторожностями. "Александр", сказал Аким, вглядываясь в сторону БТРа. "Давай-ка боевым порядком пойдём, мало ли". "Есть двигаться боевым порядком", отвечал Сашка, сразу перебегая на другую сторону дороги. И пошел вперед. Теперь они шли вперед по разным сторонам дороги, подходя ближе к машине. Первый Костенков саблен на 10 шагов после на другой стороне дороги. Но оба внимательно оглядывались по сторонам. Ничего не случилось. Дошли и увидели тело, валявшееся на дороге рядом с БТРом. То был казак. Броня вся обгорела от пыльника, одни швы остались. Ткань стелела, даже оружие обгорело, кругом десятки гильз. Не успели расстроиться, как нашли еще одного мертвого. а в кабине БТР еще и водитель мертвый был. Его сколопендру еще и обглодали местами до костей. Он же без брони был. Думали, хоть рацию в бронетранспортере найдут. Не вышло. Видно, кислота попала на аккумуляторы, изоляция потекла, они полыхнули, а вместе с ними проводка и бак с горючим. Пока система пожаротушения сработала, вся электрика выгорела. Рация была мёртвой. Тяжелее всего, хуже всего вытаскивать водителя было. Его они брали, а он в руках разваливался. Сашка из кабины его подавал, матерился, ругался и говорил: "Скалопендры, нечисть поганая, буду всю жизнь убивать. Нет, не хочу без брони умирать. Ну что это такое? Разве же это дело твою мать?" Кое-как достали. Чуть не по частям но достали. Перепачкались все. Отмылись. Воды было в избытке. В корме БТРа а 200-литровая канистра была. Стали копать казакам могилу. Уложили туда товарищей, насыпали холмик, поставили табличку. Они ничего не знали о погибших. Только знали, что первая сотня. На бтр был номер и все. Как покончили с делом, Саблин спросил: Может, на север повернем? «К станице?» Он по взгляду пулеметчика все понял, когда тот еще говорить не начал. К черту станицу, чуть испугавшись, говорил Саша. Хватит с меня, нахоронился я уже. За все годы войны столько не хоронил, сколько за два дня. Пошли на восток, к реке. Сабленый сам не хотел идти к станице. Просто предложил. К реке, к реке. Казаки прятали лопаты в чехлы. Закидывали свои тяжелые ранцы на плечи, брали в руки оружие, готовы были идти. Они глянули на карту. До реки оставалось ещё 112 километров. Быстро идти, так за три дня дойдут, если, конечно, не придется больше никого хоронить. 112 километров для пластуна не так уж и много. Это степняки все на моторах, да на моторах, а пластун он треть войны пехом проходит. Пошли. Аким окликает его пулеметчик. Ну, чего грустный? Не грустный я. Вижу грустный. Что казаков жалеешь? Нет. Саблин начинал залиться на этого болтуна. Не жалей их, пусть их бабы жалеют. Они жили казаками и умерли казаками. Вот когда меня убьют, ты меня не жалей. Да не жалею я никого, говорит Саблен. Сашка прав. Не плачут казаки попавшим. То бабье дело. А чего такой кислый? Не отстает пулеметчик. Да не кислый я, отвечает таким. Не знает он, как этот разговор прекратить. Не нравится он ему. Не люблю просто степь. В болоте привычнее. Не наше это место. Это да, соглашается сначала Костинков, и тут же возражает: "Хотя какая нам разница? Была бы у русского человека справная винтовка, так он везде выдержит, и в болоте, и в степи, и бог его знает, где еще». ещё". пулеметчику не отвечает, хотя согласен с ним. Он молча меряет шаги. Он думает о том, что и в поганой этой пустыне выжил бы и дом поставил бы и смог бы его защитить. Ничего, справился бы, осилил бы. Может, еще не хуже Степняков был бы. Саблен сам не заметил, как стал напевать под нос себе дурацкую песню. И то ли слух у пулеметчика Сашки был удивительный, то ли Аким в микрофон коммутатора часть песни пропел, только Саша окликнул его. Слышу, рядник. А чего ты там под нос себе бурчишь? Да ничего, через плечо крикнул Аким. Он теперь шел первым. Так я ж слышал, как же ничего. Говорю же, ничего, настоял Саблин. Как же ничего, если ты песню пел? Не пел. Пел, я же не глухой. Какую еще песню? Так вот эту. И Костенков запел. Заорал дурак на всю степь. На горе стоял казак, к богу он молился, чтоб ружье не подвело, клинок не притупился. А сам, сам не хотел, но подхватил припев только так, чтобы Костенков не услыхал. Одними губами пел вместе с пулеметчиком. Ойся ты, ой, ты меня не бойся, я тебя не трону. Ты не беспокойся. Главное до реки добраться, а там видно будет. И до реки, и меж барханов им оставалось пройти всего-то сто одиннадцать километров. Разве же это много для пластуна? Три дня ходу, в броне да на аккумуляторах да расплюнуть. Лишь бы патронов хватило. Ойся ты, ойся. Ты меня не бойся, я тебя не трону. Ты не беспокойся. Мой за тебя опекает милосердие Божье. Я тебя не трону, ты не беспокойся.